«А ты мне нравишься такой», — проговорил он тихо, чувствуя, как мгновенно все внутри него реагирует на такие простые, безобидные прикосновения. «Какой?» — уточнила Ниночка и потерлась об его плечо, словно кошка. «Покорной», — выдавил из себя Эфим, злясь на коварство блондинки. Его руки сами собой потянулись к ее талии. «Я буду такой только для тебя». Слишком ласково проговорила Ниночка, касаясь губами его щеки и заставляя парня едва заметно вздрогнуть. Келла прикрыл глаза. Пока, рылий! гаркнула неожиданно Ниночка ему на ухо и убежала, оставив парня в крайне раздосадованном состоянии. Платье покупать будешь со мной, крикнул он вслед ей, но девушка даже не обернулась. Она, как стрела, пролетела по ступеням, вырвалась из подъезда и почти бегом бросилась к машине. Время уже было близко к полудню, а она всю ночь не появлялась дома. Мать её убьёт. И она оказалась права. Софья Павловна, приехав из больницы и не обнаружив дочь дома, сначала разозлилась. К тому же Ирка сказала, что Ниночка опять убежала веселиться. Однако время приближалось к полуночи, а Нина всё не появлялась, и женщина разволновалась. Нет, она отлично знала, что её девочки любят повеселиться в клубах и всячески покрывала их перед отцом, прекрасно понимая, что запретный плод сладок, а лучший способ контролировать детей, давая им свободу. Но также она понимала, что Нина не такой человек, который, зная, что отцу плохо, убежит на тусовку. Софья Павловна пыталась дозвониться до неё, однако телефон дочери был выключен, и женщина, ещё раз поговорив с Ирой, Вдруг решила для себя, что Нина обиделась на пощечину и ушла. За свой поступок Софье Палне было отчасти стыдно. Эмоции и страх за любимого супруга взяли свое. Однако теперь она испугалась еще и за Нину. В голову стали лезть всякие нехорошие мысли, и рано утром, не выдержав, Софья Пална позвонила Нинкиному крестному. Человеком она была сдержанным и спокойным тоном попросила у него совет, обращаться ли в полицию или пока не стоит. Дядя Саша, у которого было полно дел, в том числе связанных с бизнесом старого друга, сказал Софье Палне, что сейчас отправит к ним Матвея, у которого приятель, глава детективного агентства со связями в полиции, и они помогут. Матвей и его друг только-только подъехали к дому журавлей и уже собирались выйти из машины, как во двор залетел красный жук и ловко припарковался задним ходом между двумя автомобилями. «Отбой!» Тотчас узнал машину Нины и ее саму Матвей. Вот и пропажа. Лихая девчонка, присвистнул его приятель. Как лихо, одноглазая, вспомнил детскую сказку парень. Журавль хотелось прибить за скотское поведение, но он был рад, что с ней ничего не случилось. Крутая она у тебя! присвистнул детектив, видя, как блондинка выскакивает из жука и со всей силы пинает по колесу соседнюю машину. Та припарковалась на ее месте. Он думал, что Нина — девушка Матвея, как и все остальные его друзья. «С характером, девочка», — ухмыльнулся Матвей. «Ладно, бывай, езжай обратно». «А ты?» «А я воспитывать буду». И он вышел из салона, поймав Ниночку около подъезда, отметив при себя, что выглядит она странно. Без косметики, одета так, как будто бы вышла выгуливать собаку, а в глазах странный блеск. «Ты где была?» — зло спросил Матвей, переградив ей путь. «А тебе-то что?» — дерзко осведомилась девушка, не ожидавшая его тут увидеть. «Тебя все ищут. Мать места не находит». «Твое какое дело! Пропусти!» Журавль рвалась домой, и появление помойки жутко её раздражало. Она попыталась обойти молодого человека, но тот схватил её за запястье и притянул к себе. «Отпусти!» — вскипела Ниночка, чувствуя острое желание убивать. «С кем была?» Вдруг спросил Матвей, чувствуя от светлых волос едва уловимый сигаретный дым и запах чужого одеколона. Взгляд его упал на шею девушки. Она была закрыта воротом водолазки, и ему показалось, что это неспроста. Ниночка всегда одевалась стильно, за исключением того рок-концерта, её глупой блажи. «Зачем надела эту простую водолазку? Воротнику стойки есть что скрывать?» Девушка по привычке послала его. «Я спросил тебя, с кем была?» повторил Матвей тихо. «С кем надо, с тем и была! Катись, суслик!» — попыталась вырвать руку Ниночка, не получилось. «Ты ответишь на мой вопрос или нет?» — закричал вдруг Матвей, и перед глазами его пронеслись черно-белые сцены, в которых Ниночка с разметавшимися по подушке волосами и распухшими от в губами влюбленно смотрит на какого-то обнаженного типа с плотоядным взглядом. Фантазии открыли дверь потоку неконтролируемого бешенства. Матвей волновался за нее, он приехал ее спасать, а она отрывалась с кем-то. «Как посмела, черт побери! Кого нашла?» Кажется, Матвей уже сам начинал верить, что Нина его девушка, и ужасно ревновал. «На какой?» — ничуть не боялась его журавль. «Где была или с кем?» Она отлично видела, как разъярён молодой человек, и если ей нравилось, когда Келла злился и кричал, то сейчас она не испытывала никакого удовольствия. Более того, где-то на заднем плане маячило опасения. Нина попыталась отпихнуть навязчивого ухажёра, но тот, поймав её за вторую руку, развернул и с силой прижал к стене, как Келла ночью. Но Келла был другим. Келла был своим. Его хоть и хотелось уничтожить, стереть в пыль, Однако, когда он ее касался, с ней творилось что-то странное, но девушка в полной мере отдавала себе в этом отчет приятное. Матвей же был другим, отталкивающим чужим. «Если я спросил, отвечай», — понимал, что сходит с ума Матвей, но ничего поделать со своими чувствами не мог. Эту глупую девчонку хотелось ударить и поцеловать одинаково сильно. «Я тебе, поилка для свиней, ничего говорить не обязана!» — прошипела Нинка. «И не буду!» «Что происходит?» — раздался мужской суровый голос. По камерам охрана увидела происходящее, и один из мужчин в форме вышел к парочке. Матвей нехотя отпустил девушку. «Бешенством мозжечка!» — пропела Ниночка и упорхнула в подъезд. Разборки с матерью были долгими. Софья Павловна сначала обрадовалась, увидев на пороге живую невредимую дочь, и даже обняла. А потом устроила разбор полётов. Она не кричала, как отец, не топала ногами и не устраивала истерик. Она даже не стала пытать, где Нинка была, верно решив, что та не сознается. Софья Павловна выбрала иной метод. Села напротив неё и долго на примерах объясняла ей, как маленькая, к чему мог привести ее необдуманный поступок, и как все переживали, и она, и брат с сестрой, и крестный. «Твой мальчик за тебя беспокоился», добавила мать. «Какой еще мой мальчик?» затравленно посмотрела на нее Ниночка, у которой уже уши сворачивались в трубочку. Софья Павловна умела надавить на больное, было стыдно. Но Нина оправдывала себя тем, что сделала всё это во благо собственной семьи. «Матвей», — удивлённо произнесла женщина, — «мне показалось, между вами что-то есть». «Нет, мама», — решительно заявила Нина, — «между нами есть стена непонимания и заборчик отвращения с моей стороны». «Не можешь забыть Ефима», — вдруг понимающе улыбнулась Софья Пална. Нинка не ответила, стала вдруг икать, громко и с выражением. «Что с тобой?» — сердито посмотрела на дочь женщина. «У меня на имя Эфим и котная аллергия», — отозвалась Нинка. «Мне водички надо попить», — попыталась она смыться. «Нина, мы говорим о серьёзных вещах», — посуровила Софья Павловна. «И, кстати, что у тебя с зеркалом в комнате?» «Разбила», — созналась Нинка и тотчас покривила душой, переживала за папу. И она показала замотанную руку. Софья Павловна едва сдержалась, чтобы не треснуть дочери по голове, и вновь принялась выговаривать. Только теперь уже по другому поводу. Зато расчёт Ниночки был верен. Мать забыла про то, что её не было дома ночью. «И прости, что вчера ударила тебя», — сказала она напоследок, взяв дочь за руку. «Всё в порядке, мам. И я не хотела, чтобы так получилось», — сказала Нина твёрдым голосом. «Прости, что тебе пришлось волноваться». «Впредь этого не повторится». Софья Павловна только вздохнула. Нина была слишком сильно похожа на супруга, чтобы давить на неё. С Виктором Андреевичем, кстати говоря, всё было хорошо. Вчера у него из-за переработки и постоянных стрессов сильно поднялось давление и случился гипертонический криз. Поэтому сотрудники и вызвали скорую, испугавшись, что у шефа ещё вдобавок что-то с сердцем, напугав при этом и Софью Павловну. Сегодня Виктор Андреевич все еще оставался в больнице и его перевели в частную клинику, однако уже порывался на работу, решать проблемы, которые валились на него снежным комом. Вчера он узнал, к примеру, что один из партнеров, улучив момент, кинул его и перебрался в лагерь конкурентов, а это значило лишь одно — новую потерю денег». Поговорив с мамой и позвонив отцу, ехать к себе он категорически не разрешал, заявляя «Я ещё не помер, чтобы вы стояли полукругом и скорбно на меня глазели». Нина отправилась в душ, твердя про себя, что после пребывания в доме Урылия просто обязана смыть с себя всю грязь, словно забыла, что уже побывала в его душе. Только как ни крути, прикосновения Келлы были приятны, и Нина, включив холодный душ... Долго стояла под водой, пытаясь таким нехитрым способом привести себя в чувство. После, надев тёплый халат и обернув полотенце вокруг головы наподобие тюрбана, девушка отправилась в свою комнату, не забыв прихватить чашечку кофе. Нужно было немного посидеть одной и обдумать план действий. Нина подсоединила зарядное устройство к севшему телефону и включила его. Пропущенных звонков было море, как и сообщений, в том числе и от Кати, которая за неё, видимо, тоже волновалась — Нинка набрала её номер, однако вместо подруги трубку взял Тропинин. «О, блондинчик!» — обрадовалась Нинка и поинтересовалась на всякий случай. «Ещё не завернул ласты?» «Не успел», — хмыкнул Антон. Голос у него был сонным, как у человека, который не спал всю ночь. «Как жаль, как жаль!» — притворно вздохнула Ниночка. «А где Катенька?» «Катенька в душе». «Да ты что!» «Смывает себя грязь от твоих потных, похотливых лап? Я бы на её месте перед встречами с тобой принимала противорвотные лекарства», не могла не ни уколоть Нина. «Хорошо, что ты не на её месте», трудно было сейчас вывести из себя довольного Тропинина. «Что передать Кате?» «Что она приглашена на свадьбу», хмыкнула журавль. «И ты, шкурка петуха, тоже. Прилетай завтра к часу в то же место, что и вчера». «Журавль, как бы что с твоей шкуркой не случилось!» — надоела Антону подруга любимой. «Не забудь шампанское и палочку!» — продолжала та. «Зачем палочку? В тебя тыкать?» — спросил с любопытством музыкант, решив, что Келла, наверное, свихнулся, раз решил проделать этот опасный трюк еще раз. Бессмертный. Но цирк он, Антон, любит. Съездит, посмотрит, посочувствует другу. «Нет, представишь, что это микрофон, и споёшь свадебную песню, мудилка». «Забудешь сказать Кате, найду и зарежу», — без перехода добавила Ниночка и пригрозила для профилактики. «Сделаешь ей больно, землю есть будешь». «Угомонись», — лениво посоветовал ей Антон. «Брат за брата, так за основу взята тропина», — усмехнулась журавль и отключилась. Она привела себя в порядок, стащила у зазевавшегося Сергея чипсы, не забыв подбросить пустой пакетик Ирки, мстить мелко не налюбила. И, собравшись, вышла из квартиры. Маме она сказала, что поехала к Кате, сама же вновь села в машину и направилась в банк. Там она сняла остатки средств, выделенных Эльзой Власовной на подготовку к свадьбе. После покупки пирожного их осталось совсем немного и стала думать, куда ехать дальше. Однако ей помешал звонок. «Ты где?» – развязно осведомился Келла голосом средневекового сеньора, которому что-то понадобилось от убогого слуги. «Что надо?» – не слишком любезно спросила Нина. «Что, память отшибла? Пойдём с тобой платье выбирать, королева. Твоему вкусу я больше не доверяю», – заявила трубка. «Зачем тебе это?» – нахмурилась девушка, поняв точно, что это ещё один способ поиздеваться над ней. «В примерочной буду за тобой подглядывать», — расхохотался парень, мгновенно взбесив Ниночку, но она не стала спорить с ним, понимая, что от этого придурка зависит её благополучие. «Как хочешь, я заеду за тобой». «Ого, моя девочка на машине?» Нинка промолчала, а перед глазами её стояли сцены убийства барабанщика. «Какого хоть цвета?» — ещё больше развеселился синеволосый... Знаю, что обычно девушки ориентируются только на этот фактор в выборе автомобиля. Красного. Как кровь, опасное точило. А бельё на тебе какого цвета? Не успокаивался парень. В радужный горох рыла. Не забывайся, королева, предупредил её парень. Вдруг я передумаю на тебе жениться. Отлично знал он, на что теперь можно давить. Так что будь нежна. «Куда за тобой заехать, тигрёнок?» Елейным голосом осведомилась Ниночка и поморщилась, отодвинув телефон от уха. Услышав про тигрёнка, Келла стал хохотать. Он вообще слишком много смеялся, и Нинка надеялась, что скоро так много же и поплачет. Спустя полчаса её будущий супруг, а ныне жених, уже находился в её автомобиле. «Бабская машинка», — заявил он, садясь вперёд, игнорируя ремень безопасности. Девушка косо на него посмотрела. Вообще-то она была с ним согласна, вот только вслух этого признавать не хотела. Она хотела только одного — напихать ему в пищевод навоза так, чтобы заткнулся. «Застегнись, пожалуйста», — тоном терпеливой матери сказала она. «Так плохо водишь?» — осведомился Келла, который решил, что был слишком добр с журавлём и теперь пытался отыграться. В первую очередь, чтобы самому себе доказать, что она нафиг ему не нужна. «Я штраф платить за тебя не собираюсь», — отчеканила девушка. «А, я забыл, что ты теперь с пустыми карманами, детка». «Ничего, у твоего будущего муженька хватит деньжат прокормить тебя. Ты как к картохе относишься?» — глумливо спросил он. «Как к картохе», — с яростью поглядела на него блондинка, мечтая запихнуть ему в рот следом за навозом пару клубней. И не только в рот. «Так, зайка, знаешь, когда рынка доехать?» решительно спросил Келла. «Да какого ещё рынка?» — обалдела Нина. «Вещевого». «Чего?» «А платье мы тебе где покупать будем?» — задал Синеволосый вполне резонный вопрос. «Ну не на рынке же!» — заорала Ниночка. Келла довольно улыбнулся. «Это пожелание твоей родственницы», — пожал он плечами. Она сказала, что на карте у тебя осталось не так много бабла, чтобы ты ездила по салонам, и посоветовала посетить рынок. «Кстати, вы одинаково и хидно улыбаетесь», — добавил он радостно. Нинка только крепче сжала руль и развернула машину, а Келла уткнулся в телефон. «Неплохо ездишь», — серьезно заметил он уже в конце пути, когда девушка припарковалась. «Водить у нее получалось довольно неплохо, и инструктор только диву давался». Вроде бы голубоглазая высокая блондинка кукол, как канонная дура, а водит неплохо. Нинка ничего не ответила, лишь покосилась нехорошо на своего будущего супруга и первой вылезла из машины. Свадебный магазинчик на рынке они нашли довольно быстро. Это был отдельный павильончик, около которого стоял манекен со свадебным незамысловатым платьем, подол рукава фонарики которого трепал ветер. В подобных местах журавль не была уже много лет и чувствовала себя, прямо скажем, некомфортно. Однако в павильоне оказалось не всё так плохо, хоть и не было привычного гламурного блеска, только наличие синего рядом безмерно напрягало. «Здравствуйте!» Подскочила к ним громкоголосая рыжволосая девушка, видимо, продавец, которая беспрерывно что-то жевала. «Что хотите?» «Платье», — отвечала настороженно Нина, ненавидя весь мир. «А какое?» «Это вы уже мне предложите хоть какое-нибудь», — ядовито сказала журавль. «Красивая!» — в один голос с ней выкрикнул Келла, который перед выходом из машины не забыл накинуть на голову капюшон и выглядел теперь, по мнению Ниночки, как какой-то гопник с района. «У нас красивых много!» — обрадовалась рыжая. «А какого цвета надо?» «Любого!» — кисло отозвалась журавль. «А фасона?» «Просто давайте нам что-нибудь клёвое!» — махнул рукой Келла. «Я сам буду выбирать!» — со смешком добавил он, и блондинка закатила глаза. Клёвого, по мнению продавщицы, оказалось много. Она притащила целую кучу платьев, навешав одно на другое. «Проходите в примерочную, мерить будем!» Хищно глянула на Нинку Рыжая, явно чувствуя, что от неё зависит счастье молодожёнов. Из принесённых нарядов Келла с видом знатока выбрал несколько, которые приглянулись ему, но привели в ужаснину. Единственное, что ей тут нравилось, это цены. «У тебя глазомер в порядке?» Осведомилась девушка, разглядывая укороченное свадебное платье с корсетом и игривым шлейфом. «Я к этому позору на нитках даже притрагиваться не буду. И к этому тоже», — кинула она гневный взгляд на пышное атласное платье молочного цвета с кокетливым пояском. Наряды казались Ниночки убожеством, нелепо пошитым, с откровенно безвкусным фасоном, содранным с платьев домов высокой моды из ужасной дешевой ткани — Келла же, как назло, предлагал одну вещь хуже другой, и она, сцепив зубы, мерила. А он каждый раз скептически смотрел на неё и качал головой, давая понять, что нет, это не подходит, и продавщица подавала очередное чудовищное белоснежное творение. Поток их в этом месте был неиссякаем. Однако справедливости ради стоит заметить, что пирожное безобразие за неимоверную сумму переплюнуть ничто не смогло. «Как тебе это, солнышко?» спросил Келла, и взору выглянувшей из-за шторки Ниночки предстало нечто асимметричное и многослойное, расшитое сверкающими пайетками, как будто бы блестящее облако перетянули нитками словно колбасу и пришили к нему лив. Журавль скривилась. «А это?» — указал на платье цвета шампани в руках улыбающейся предавщицы Келла. Фасон его был почти ничего, да только все портил огромный декоративный элемент, похожий на расплющенный цветок. Нина скривилась еще сильнее. Тебе ничего не нравится, милая, укоризненно покачал головой парень. А вот еще классная модель. Грудь подчеркивает, дай Боже! мигом нашла новый наряд продавщица, и Келла царственно махнул рукой, мол, пусть меряет. Не буду! заортачилась Нина. Ну что ты все время со мной споришь? свел брови к высокой переносице Ефим. Если ты себя так королева до свадьбы ведешь то что будет потом? Может, мне на тебе не жениться, а? Рыжая бестактно захохотала, а журавль, нервно выхватив платье, скрылась в примерочной, бормоча ругательства Однако она продолжала держаться с достоинством. Сверкающий, как солнце, лифт кольте платья в форме сердечка, грудь не просто подчеркивал, он качественно выставлял ее на показ, дабы все желающие могли ею полюбоваться. Келла, увидев такое, присвистнул. «Прикройся», — посоветовал он Ниночке. «Или хочешь, я тебе всё прикрою?» И он, подняв руки, сделал вид, что пытается что-то схватить в воздухе. Нинка окинула его жгучим взглядом. «Зачем?» — тихо спросила она, задрав подбородок. «Ты ведь хочешь поиздеваться, милый? Пожалуйста. Если тебя это повеселит, пойду в ЗАГС в этом». «А хочешь, я пойду раздетой? Смешно будет, правда?» В голосе её звенела сталь, и Ефим, поняв, что Нина уже на пределе, решил больше её не злить. Отлично знал по себе. Перейдёт ту особую тонкую грань, и она просто взорвётся. «Ладно тебе», — сказал он мирным тоном. «Сейчас найдём что-нибудь стильное». И он искренне попытался найти что-то, чтобы понравилось журавлю. Однако задача была не из лёгких — Она немного успокоилась, не слыша больше его шуточек, но всё равно ни один наряд ей не нравился. Пока Ниночка мерила платье за платьем, а Келла ходил и с видом знатока тыкал то в одну модель, то в другую, в магазин зашла женщина с девушкой, которая, видимо, скоро тоже выходила замуж. Парень, помогающий своей подруге выбрать платье, тотчас привлёк их внимание. «Я тоже хотела с Пашей выбирать», Но ищим тоном сказала девушка, с завистью поглядывая на Келлу. Он, засунув руки в карманы, с независимым видом стоял у стенда с бижутерией, ожидая, когда в очередной раз выйдет из примерочной Нина. «Видеть жениху свадебное платье невесты заранее — плохая примета», — сообщила тетка злорадно. «Слышали, молодой человек?» — обратилась она к синеволосому. «Не нравится жениху — единственная плохая примета». — отозвался спокойно Келла, к которому такие слова были, что гусю вода. «А в платье, которое я выберу, моя девочка будет самой-самой». Тётка нахмурила брови, но от дальнейших высказываний воздержалась, став вместе с дочерью смотреть свадебные одеяния. В отличие от привередливой Нинки, девушке нравилось всё и сразу, и она восторженно ахала, касаясь то одного платья, то второго. Журавль зато слова Келлы слышала, и неожиданно для самой себя улыбнулась, глядя в огромное зеркало. Кажется, она нашла более-менее подходящее платье. Единственное, что приглянулось ей — белое, как чистый снег, нежное платье в стиле принцессы с открытыми плечами, корсетом, обшитым кружевом и в меру пышной невесомой юбкой из фатина. На нём не было никаких излишеств, дешёвых стекляшек, бусин, лент, цветочков и прочего мусора. Конечно, ни о каких следованиях моде нельзя было говорить, но журавль успокаивала себя, что это почти классика. А ещё неоспоримым плюсом было то, что оно хорошо на ней сидело. «Берём его», — махнул рукой Келла, видя, что Ниночке нравится. Магазин ему порядком надоел. «Да ну!» — сморщила нос продавщица. «Просто совсем! Это куда лучше!» Ткнула она в очередной шедевр дизайнерской мысли с валанами-рюшами и цветком-брошью, декорированной кристаллами. Ниночка, однако, таким ненавидящим взглядом окинула ржеволосую девушку, так и не переставшую жевать, что та сочла за лучшее отойти к другим покупателям. Журавль скептически смотрела в зеркало, а Келла вдруг подошёл к ней. Он не смыслил в моде, но платье ему нравилось. И Нина тоже нравилась. «Ты красивая», — сказал он, зачем-то поддавшись очередному порыву, зная, что через минуту будет жалеть. «Но кроме этого, ты во мне ничего другого не видишь, верно?» — прямо спросила блондинка, не оценив комплимента. «Я вижу непроходимую дуру», — буркнул парень. Хватило секунды, чтобы он жалел о своих словах. «Выйди», — велела ему девушка. Ни перчатки, ни фату, ни серьги с колье и диадемой Ниночка брать не стала, понизив в глазах продавщицы уровень своего вкуса ещё на градус. Она ограничилась только платьем, сказав, что подходящая обувь у неё есть и украшения тоже. Из магазина они вышли спустя часа три, уставшие и не слишком довольные. «Пойдём гулять», — предложил вдруг Келла, поняв, что скучает по городу. Блондинка пожала плечами, как будто бы ей было всё равно и они просто шли по улице, не говоря ни слова друг другу. Шагали молча, изредка случайно касаясь друг друга предплечьями. Оба высокие, красивые, гордые. Может быть, ему хотелось обнять ее, а ей взять его за руку, но никто из них не сказал ни слова.